Я выпросил у начальства два дня и приехал в Москву. Третьего мая меня принял Алексей Дмитриевич Попов, основатель и руководитель Центрального театра Советской Армии. Мне казалось, да и сейчас кажется, что я просидел весь день в тесном кабинетике на втором этаже. Я был так взволнован, что напрочь начисто забыл этот столь знаменательный для меня разговор. Я поддакивал, радостно соглашался, что-то бессвязно записывал, подавленный жаром, импровизацией, стремительностью и напором. Меня много раз просили написать об этой встрече для книги о Попове в юбилейный сборник для музея, но я всегда отказывался, а на меня обижались, не представляю, что я не хочу ничего сочинять, а что было на самом деле, не помню, ничего не помню, кроме одной фразы. Вы ничего не смыслите в театре, а писать можете. Значит, извольте ходить к нам каждый день на репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь тогда, и пьеса получится». А еще помню, как он метался по крохотному кабинету, объясняя мне, что я написал. Он играл все роли, изредка заглядывая в мою рукопись, исчерканную его красным карандашом, теперь она хранится в музее театра, и втолковывал мне, что такое роль, а я так ничего и не запомнил. В Горький я вернулся, ощущая себя драматургом и невероятно важничая, и сразу же подал рапорт Просьбой о демобилизации в связи с желанием заняться литературным трудом. Не буду описывать всех мытарств, вызовов в генеральские кабинеты шума, слез матери, хмурых взглядов отца. В конце концов я добился своего и в сентябре 1954 года получил полную возможность заняться литературным трудом. Странно, трижды жизнь предоставляла мне редчайшее право самому решать свою судьбу. Я всегда воспринимал это восторженно и никогда критически. Всегда глядел на представляющуюся возможность изнутри, а не снаружи, не желая думать, чего это стоит, а мечтая о результатах. Так было, когда я с энтузиазмом ринулся на инженерный факультет академии, не только не имея ни малейшей склонности к технике, но будучи гуманитарием, так сказать, с головы до пят. Так было и тогда, когда по тесному кабинету метался прекрасный Алексей Дмитриевич, а я не столько слушал его, сколько рисовал в воображении афиши московских театров и прикидывал названия будущих премьер. Так было и в третий раз когда вместо театра я оказался в кинематографе, который должен был бы, кажется, постичь с помощью родной бабушки на венском стуле. Центральный театр Советской Армии заключил со мной первый в моей жизни договор, на аванс от которого я купил первый в своей жизни костюм и шляпу, На пальто денег не хватило, и я долго ходил в офицерской шинели и в шляпе. Общими усилиями пьеса была доведена до сценического варианта, начались репетиции. Спектакль ставил Иван Петрович Ворошилов. Я постоянно с ним спорил и дома, ожил жил я тогда у сестры вместе с ее семьей и мамой. Отец не выезжал с дачи более чем на сутки, он не любил Москвы. Всячески поносил режиссера. А поскольку называл я его по фамилии и при этом в выражениях не стеснялся, мама очень пугалась и бежала наглухо закрывать окна. В декабре 1955 года пошли общественные просмотры. Пьеса к тому времени изменила название, поскольку в репертуаре театра оказались «Летчики Агроновича» и «Листова». Иметь рядом с «Летчиками» еще и «Танкистов» было чересчур, и в конечном счете моя пьеса стала называться «Офицер». Спектакль-театр намеревался показать 25 декабря, о чем оповещали расклеенные по Москве афиши. Состав был отличным. Калафидин, Сазонова, Зельдин... Алексеева, Сашальский, Соловьёв и в театре, и по сей день этот спектакль считают одной из принципиальных удач, хотя он так и не увидел света».